Глава пятьдесят седьмая. «Это же не от маминой картошки, да?» Глупо спрашиваю, отрицая беременность Карины. «Нет, дурочка!» Бархатно смеётся. «Нет, нет, это точно не моя сестра. Её подменили!» «Я в таком же положении, что и ты. Токсикоз только недавно прекратился. Вот я и прилетела!» «С родителями повидаться. Не хочу им пока говорить о беременности. А потом сильно видно будет». И от кого ты? Губы всё ещё онемевшие от новости. Моя блудная сестра скоро станет мамочкой. Нет, так бывает, ничего удивительного, но она этого ребёнка любит. Я же вижу по глазам, движениям. Ты его не знаешь, мечтательно тянет. От мужа же? Вся её радость с лица пропадает. Нет. Есть другой мужчина. Именно поэтому родителям пока знать этого нельзя. Как и кому-либо другому. Не боишься, что расскажу? Так сказать, зуб за зуб. «Не», — отмахивается, — «ты слишком добрая и мягкая». Ну да, я никогда бы не сделала подобного. Поэтому не скажешь. Я как-нибудь потом сама. Когда с Владом разберусь... В общем, неважно, это уже мои проблемы. Ну куда уж без них, смеюсь я, оттрагиваясь до своего пупка. Блин, как здорово. Мы ведь теперь можем болтать о детях, да? Как подружки. Боже, мы никогда бы не подумала. Ладно, я пойду. Карина отпускает платье и свободная ткань прикрывает небольшой животик, чтобы мама не скачала. Ага, киваю. Провожаю её задумчивым взглядом. Мысли сейчас хаотично носятся в голове, и я не знаю, как реагировать. Слишком много всего произошло за последние дни, и тем более за часы. И не только у меня. Назару ещё хуже. Интересно, как он там? Назар. Делаю глубокую затяжку и тут же тушу бычок о бетонную лестницу, на которой умостился. Достаю уже четвёртую сигарету и зажимаю между губ. «Да чё ты нервничаешь?» летит от друга. Пришёл следом за мной, сел рядом и тоже начал курить. Нет, я его понимаю, но не он ли всё это время относился ко мне грубо, а теперь поддерживает. Хотя ладно, я тоже через это прошёл. Представь, что за пару дней ты узнаёшь, что стал дважды отцом. Я бы на тебя посмотрел. Нет, ну у меня такого не было, слава богу, отвечает. Ничего сказать не могу щёркой зажигалка и пытаюсь переварить информацию у себя в голове. Аришка, моя дочь, и скоро у меня появится ещё один ребёнок. Счастлив ли я? Безумно, но немного в растерянности, как будто в иллюзиях живу, во сне. А как проснусь, то узнаю, что всё это галлюцинация от очередной пьянки, в которой я пребывал весь год после отъезда Дарины. Не хочу. Мне всё нравится мечтал об одном сокровище, а тут целый сундук с золотом привалил. Ты хоть рад? Конечно, рад. Признаюсь, сделаю ещё одну затяжку. Я сбежал не поэтому. Внутри меня разрывается всё, а снаружи максимум, что могу это улыбнуться. Боялся, что спугну своим поведением Дарину. Она подумает, что зря сказала, но это не так. Рад до трясущихся пальцев, которыми обхватываю фильтр. Просто не знаю, как реагировать, как дальше себя вести. Я с беременными один раз дело имел, да и то не честно. Что мне теперь делать с Дариной? Я даже коснуться боюсь, вдруг больно сделаю. У меня ручище, вон, рассматриваю свою ладонь, занимающую половину спины Дарины, не раздавить бы её. Я же грубый, силу не контролирую. Да как обычно, пожимает плечами Сашка. Я такой же в первый раз был. Ну, беременные не больные. Нормально всё, как прежде. Просто живот потом расти будет. И уже не обнимешь, как раньше. <смех> смеётся. Ну да, не притянешь. Так, ладно. Смахиваю со лба пот и встаю на ступеньки. Надо исправляться. Ага. Иди, удели внимание ей, чтобы не обиделась. У них у беременных гормоны шалят. Они и расридаться могут в любой момент, и арбуз зимой захотеть. В общем, крепись и поддерживай её. Прохожу мимо Кравцова, хлопаю его по плечо в благодарность. А то так бы сидел и соображал, совсем не подумал о том, что малышке может быть обидно. Забегаю в столовую, где её уже нет. Только Ариша, сидящая на руках у бабушки, замечает меня и тянется. Целую её в щёку в тот момент, когда рядом появляется Карина. Если ищешь её, она в туалете. Словно догадываясь о моих мыслях, иронично улыбается. Вот выдра, а? Но я Дарине обещал, разборок не будет. Прохожу мимо, вспоминаю, где в доме Кравцовых уборная на первом этаже, оказываюсь там быстро, ноги сами несут при пустой-то голове. Моя девочка как раз выходит из комнаты, и пока она не убежала, подлетаю к ней, оббиваю рукой талию, притягиваю к себе. Скоро в меня будет утыкаться наш малыш. Блин, нереально просто. Назар, ты чего? Удивлённо лепечет рыжее, упираясь крохотными ладошками в мою грудь. Не отвечаю, наклоняюсь, впиваюсь в мои любимые розовые губки и захватываю их в плен. Прижимаю куколку к стене и нависаю над ней, оберегая от всего. Пусть только кто-нибудь попробует обидеть за душу собственными руками. Целую, вкладывая всю нежность, которая у меня есть, прошу извинения за всё, за то, что был мудаком, за то, что предал, сделал ей боль, наи и сегодня убежал курить, услышав о её беременности, вместо того, чтобы поступить так, как сейчас. Отрываясь от её монящих губ и впервые говорю то, что должен был сказать ещё 3 года назад. Ничего просто решил поцеловать лучшую девушку на свете, которую до безумия люблю.